293. Гуру. День новый будем всегда начинать мыслью, посвященной владыкам. Она даст направление, и заканчивать день будем мыслью о них же. Так начало и конец приобретают целеустремленность. Хорошо, когда каждое движение осмысленно, какой в какой оболочке оно ни происходило. Это и будет соизмеримостью действий с целью, далекой к ней приводящей.